Этого аффекта. По теореме девятой, часть четвертая. Аффект же, возникающий из разума, необходимо относиться к общим свойствам вещей. Смотри определение разума в схоле и второй к теореме сороковой, часть вторая. На которую мы всегда смотрим как на наличные, ибо не может быть ничего, что исключило бы их наличное существование. и которые мы, по теориями 38-й части 2-я, всегда воображаем одинаково. Поэтому подобный аффект всегда остаётся тем же, и, следовательно, по аксионам 1-й, аффекты, которые противоположны ему и которые не поддерживаются своими внешними причинами, должны будут всё более и более приспосабливаться к нему до тех пор, пока не перестанут быть ему противными. В силу этого-то аффект, возникающий из разума, сильнее, что и требовалось доказать. Теорема восьмая. Чем большим стечением причин возбуждается какой-либо аффект, тем он сильнее. Доказательство. Большее число причин. По теореме седьмое, часть третья, может произвести одновременно более чем меньшее. А потому, по теореме пятой части четвертой, чем большим стечением причин возбуждается какой-либо аффект, тем он сильнее, что и требовалось доказать. С Холия эта теорема явствует также из аксиомы «второй». теория девятая А эффект, относящийся к многим различным причинам, созерцаемый им душой вместе с этим эффектом, менее вреден. И мы менее страдаем от него и питаем меньший эффект каждой отдельной из его причин, чем в случае какого-либо другого эффекта одинакового с ним по величине. но относящегося только к одной причине или меньшему числу их. Доказательство. Аффект лишь постольку бывает дурен или вреден, поскольку он препятствует душе в ее способности мыслить. По теоремам 26 и 27, часть 4. и потому-то эффект, которым душа определяется к одновременному созерцанию нескольких причин, менее вреден, чем другой, одинаковый с ним по величине, но привязывающий душу к созерцанию только одного объекта или меньшего числа их, таким образом, что она делается неспособной мыслить о других. Это первое Далее, так как по теореме 11-й, часть 2-я, сущность, то есть по теореме 7-й, часть 3-я способность души состоит в одном только мышлении, то, следовательно, душа менее страдает через аффект, определяющий ее к одновременному созерцанию нескольких объектов, чем через аффект, одинаковый по величине, но привязывающие её к созерцанию только одного объекта или меньшего числа их это второе. Наконец, этот эффект потери ме сорок восьмой часть третьей, относящийся к большему числу внешних причин, по отношению к каждой отдельной из них будет слабее, что и требовалось доказать. теория в десятое. Пока мы не волнуемся эффектами противными нашей природе, до тех пор мы сохраняем способность приводить состояние тела в порядок и связь собразно с порядком разума. Доказательства. Аффекты, противные нашей природе, то есть по теореме 30-й часть 4-й, дурные. Дурные постольку, поскольку они препятствуют душе познавать, по теореме 27-й часть 4-й.